Глава, в которой Олег ест мыло. Время текло незаметно и непонятно. Олег просто сидел, изучал стены, а оно утекало, точно вода. Нога совершенно определенно начала заживать. Заметно спала припухлость. Кожа немного побелела, а края раны потянулись друг к другу. Общее самочувствие тоже улучшилось. Олег мог теперь даже наступать на конечность. Пусть не в полной мере, но уже мог. Это не могло не радовать. Олег еще не единожды пробовал кричать. Каждый раз это заканчивалось потерей голоса. Попробовал стучать бритвой по полотенцесушителю. Как и догадывался, звук в пластиковых трубах гасился еще в его квартире. День тек за днем. Медленно, монотонно и совершенно незаметно. Олег сбился со счета, сколько он уже заперт в санузле. После зубной пасты в пищеварении не обнаружилось никакого дискомфорта. Собственно, пищеварение как таковое отсутствовало. Живот даже прекратил бурчать. Постоянный голод серьезно мешал. Олег, оказывается, даже не представлял, что голод может быть таким. Каждый момент времени он думал о еде. Собственное освобождение начал сводить лишь к тому, что сумеет наесться. Еда ему начала сниться. Поначалу сон был о другом, но заканчивался все тем, что он оказывался за столом, ломившимся от разнообразной пищи и ел, ел, ел. Очень скоро сны прекратили быть о чем-то, кроме еды. Стоило Олегу провалиться в царство Морфея, как он видел перед собой стол, обильно, уставленный снедью. Конечно, он бросался есть и ел до тех пор, пока не просыпался. Возвращение в реальность всегда сопровождалось тоской и лютой безнадегой. Много-много раз Олег пытался заглушить голод водой, кое-как и совсем ненадолго помогала теплая. Потом этот трюк перестал работать. Несколько дней Олег глядел на мыло. Несчетное количество раз брал его в руку, закрывал глаза и нюхал, представляя яблоко. Аромат пьянил, вызывал слю на отделение, но откусить фрукт Олег не решался. Мыло пахло приятно. Для мыла. Головой он понимал, вкус будет отвратителен. Однако этот день все-таки настал. В очередной раз Олег понюхал мыло и ощутил этот чудесный аромат на языке. Понял, что готов его съесть, хотя бы попробовать это сделать. Покрутив кусок мыла, он определил, с какого края будет кусать. Затем решил, что смочить водой — хорошая идея. Так оно проще в горло проскочит. Пришла мысль нарезать бритвой и мыло на мелкие куски. Но Олег понял, что ему не хватит на это терпения. Он уже решился съесть его прямо здесь и прямо сейчас. Если потянет время, может передумать. План в голове созрел такой — откусить маленький кусочек и тут же проглотить, обильно запив водой. Сделав глубокий вдох, как перед употреблением рюмки водки, он впился зубами в мокрый край мыла. Откусить оказалось не так-то легко, даже очень-очень непросто. На языке моментально образовался отвратительный мыльно-химический привкус — В первый миг Олег подумал, что сумеет его перетерпеть. Уже в следующий он отбросил мыло и склонился над душевой кабиной. Его вырвало водой. Затем еще раз. Вкус мыла изо рта никуда не исчез. Только прополоскав рот больше пяти раз, Олег почувствовал облегчение. Он вернул мыло в мыльницу потом все же не удержался и понюхал. Оно по-прежнему пахло аппетитно».